Очнулась я, уже лёжа на кровати. Под нос совали жуткую вонючку, но не угадали с моими реакциями, и отрезкова взмах руки, склянка покатилась по полу. Очнулась тварохвостатая, хмыкнула Лидия Елона и сразу буянить: "Что с этихвис взять?" Не успела старуха закончить свою отповедь, как в комнату буквально ворвался Рейвер и, подойдя к постели, склонился надо мной. Лис. У него было такое серьёзное выражение лица, что я просто не удержалась. Резко бросилась вперёд и щёкнула зубами прямо перед его носом. В первые секунды у него округлились глаза. Но к моей радости, душить меня на месте никто не стал. Вместо этого Рэйвер урубнулся, вот да так, что я даже хихикать перестала от шока. Давненько не видела у него такой искренней светлой улыбки. Раньше он чуть-инка смеялся вместе со мной, но ведь раньше была всего лишь маска. Или нет? Ну и что с этой неженкой? Вареник распрямился и теперь разглядывал ельню, что не могло не послужить поводом для облегчённого вздоха. "Переутомление", пожала она плечами и безмятежно усбы, чего было панику разводить, спрашивается. "Ты всё равно сюда шла, так что не ворчи. Зачем тогда меня пугали? Сначала прибежали, говорят: надо труп посмотреть, а потом ты с горящими глазами на меня кидаешься и тянешь к лисе". "Дурак", шлёкнула она его по заду. Что я чуть снова сознание не потеряла. Так меня перепугал. Я же сразу не поняла, что она живая, просто малохольная. Так, показывайте, где ваш труп. Тело ей показали без дальнейших проволочек, типа обморочных висы. Вообще-то после всего произошедшего мне стоило забраться под кровать и не вылезать оттуда, пока полуукровки не найдут настоящего убийцу или, по крайней мере, не внесут ангел из моей комнаты. Но любопытство оказалось сильнее любой осторожности. И я высунула нос из комнаты, едва меня оставили одну. Гнев и страх давно прошли, оставив после себя щемящую тоску. Присев рядом с телом портнихи, я бережно провела рукой по её блестящим волосам. Несмотря ни на что, мне было жалко её. Так странно. Я одновременно обижена и чувствую горечь от ещё одного предательства, но смерть. Кто-то злой внутри меня шепчет: "Слишком лёгкая смерть". И ему вторит другой голос. Все ошибаются, а смерть слишком жестокая плата. Как странно переплетаются чувства. Интересно, а каково было Ангелия, зная, через какие испытания мне пришлось пройти по её вине, спокойно смеяться над нашими смешными выходками, между тем расставляя вытачки платья. Я коснулась его зелёной ткани. Значит, откупилась. Встав, я вытерла руки о подол. Амма раньше удивлялась, почему домашние брюки и халат у меня так специфически рвутся. Ангела хотя бы извинилась и попыталась загладить вину. Ты знаешь, что это была она, верно? Подошёл он очень тихо. Я его почувствовала только благодаря запаху. Знаю, она письмо мне написала. И где оно? Сожгла. Я скосила на него глаза, так и не решившись посмотреть прямо. Откуда я знала? Поверите ли вы в мою невиновность? И не станет ли письмо лишь ещё одним доказательством моего неслыханного коварства, ну и способности поднять ножницы на бедную беззащитную женщину, сделавшую мне столько добра, что скоро чудом цела осталась. Как она у тебя с таким языком цела? Вот что интересно, чуть улыбнулся Рейвер. Что ещё было в том письме? я фыркнула и отвернулась. Мне не хотелось пересказывать ему всё. Извинения Ангелы, которая, видите ли, даже не подумала, что подозрения падут на кого-то другого. её уверенне в нежных чувствах и искренних переживаниях. Тем более я не буду говорить о причинах, толкнувших Партиху на такое дело. Ну, кроме тех великолепных камешков, которыми ей заплатили, о том, что Ангела сегодня ночью собиралась бежать, они наверняка и сами догадались. Сюда она пришла, чтобы оставить прощальное письмо. Лучше бы ушла тихо. Ты бы её простила? Расскажи она тебе об этом лично. Странный вопрос. Нет, я много чего могу простить. но не предательство. Охват оно что, поняла я, только ему-то это зачем? Хорошо Йелна вовремя влезла и прогнала меня отдыхать. Иначе бы я не удержалась и ляпнула лишнее. Меня отправили к Нелли. Он всё равно свежевымытый, больше никуда не пойдёт. А мне нужна компания и охрана. Притом Рейвер казался таким недовольным, что мне захотелось переехать к Нелли на пожизненное обитание, лишь бы его отец ещё побесился. Опасно, но душу греет. Доводы типа того, что мы весь горный путь спали в обнимку, кажется, вообще едва не вывели его из себя, как ни странно. Лизин хитро улыбался, но почему-то помалкивал о том, что по ночам я превращалась в горлатую лесу, которая и место занимает меньше, и греет лучше. Скучающий Нель был только рад моей компании. Мы попросили принести нам в комнату всякой вкуснятины, чтобы не так обидно было. С тортиком Жень по-любому слаще будет. Я наконец смогла стянуть с себя это проклятое платье. Нель, знавший, насколько оно мне было дорого, смотрел удивлённо. Как ему объяснить, что я не люблю подачки, что такой ценной оно мне не нужно. Тем более в зверином теле гораздо комфортнее, и от чего-то чувствую себя в большей безопасности. Сидя на широком подоконнике, мы смотрели на празднично украшенный сад. Сотни фонариков из металла и радужной слюды озаряли магическим светом небольшую аллею, заканчивающуюся круглой площадкой с фонтаном в центре. По плитам, осыпанным разноцветной каменной крошкой, прогуливались парочки. Даже отсюда я видела шикарные платья и слышала шелест юбок прекрасных дам. Праздник продолжается. Эх, с каким бы удовольствием я бы и сама побегала по этим полутёмным аллеям. А ведь можно было затеять потрясающую игру в салочки или догони меня кирпич, вспомнила я о Вареньке. Налли рассказал, каким образом обзавёлся отцом Я старалась помалкивать и думала о произошедшем, особенно о зачарованном зеркале. Что это было? Пришегра моего воображения, стёртая грань или призыв вернуться домой? Ответить на это мог только Кай. Но вспылмышного божества поблизости не наблюдалось. Под вот засадой. Хочу ли я домой, когда сидишь вот так в тёплой комнате рядом с Нелли, вроде бы и здесь неплохо. Там около окровавленной ангелы читает злосчастное письмо. Я бы многое отдала за возможность вернуться в свой мир. И только посмотрев в карие глаза полукровки, стало понятно, ни здесь, ни там мне не будет покоя. Дома я взведу себя с сожалениями о потерянных возможностях. Тут и надеяться ни на что не смею. Мне уже определённо указали на место, которое я могу занять в его жизни, где-то между главной болью и развлечением на одну ночь. Не грусти, лисочка. Всё образуется. Неужто по Лукровке какого-то убийцу не найдут. Кстати, а вареник кто? Я его Эльфом раньше называла из-за ушей. Догадалась тоже, судя по тому, что мне рассказывали, по отцу у него сильная ветвь истинных вампиров. Вроде бы какой-то знатный клыкастый в своё время не от той потомства завёл. А детишки не захотели участие отщепенцев, смотались в степи и организовали первый город Полукровок. В тех пор линия вампиров у их правителей считается чуть ли не главной. И уши у него вампирье, не тонкие и длинные, больше твоих, а помесистии. А мать продолжала любопытствовать я. Не знаю, мне рассказали только об этом. Правер хоть и лейте, но королевских крови, а я его сын. Почему хоть так лейте у них не имеет никаких прав на трон? Это мне разъяснили. А это лейте Что означает? допытывалась я. Лис, ты у него самого спросил бы, а? Меня, знаешь ли, тоже не вовсю посвящают. Похоже, такое обращение с собой мальчишке не очень нравилось, и он дулся на всех подряд, но вскоре оттаял и начал делиться соображениями. Вообще, лаэте у некоторых раз называют полководцев или командира личной гвардии правителя. И со временем я остановился на втором варианте. Только вот странная у него гвардия. По кустам шныряют по всюдыры нас суют при этом не повелительская а его личная в общем если я правильно понял они занимаются поиском полукровок в других странах и их изъятием зачем повышают этот прирост населения да и о таких же как они заботятся ой как всё сложно уткнулся я носом ему под коленку нэлен потрепал меня между ушками тут раздался стук в дверь и донёсу голос служанки, принешившей нам угощение. Мальчик лихо соскочил с подоконника и пошёл открывать. Не желая оставаться одна и надеясь поскорее сунуть нос в осе тарелочки, отхватив себе самое вкусное, я потрусила за ним, стараясь особо не мешаться под ногами. Засмотревшись на молоденькую симпатичную служанку, Нелин распахнул дверь на всю, делая широкий приглашающий жест. Хорошо хоть я смотрела не на её личика, она желанный поднос, который уж слишком дрожал в руках девицы. Так что, когда она с шумом полетела вперёд, кремя посуды и визжа, особого удивления я не испытала. Налетожи тоже успел сделать пару шагов назад, так что блеснувший металл его даже не задел. Мужик, волевшийся в комнату, оказался высоким, худым, но заметно гибким, как змея. У меня промелькнула ассоциация с ниндзя. В одной его руке был зажат длинный тонкий меч, а во второй кинжал. Ну в перепуганную служанку сапогом он заставил её лежать, а сам тем временем закрыл нам путь к отступлению. Убить Нэлли не дам. Именно с этой мыслью я и кинулась на руку нападавшего. Правда, у него тоже реакция нехилая, чуть мне не хилая, чуть крыльем не снял тяпом. Убери свою шавку, или девке конец. Кто тут шавка? Но противиться я не стала. уж слишком угрожающе блестел клинок, направленный в спину лежащей служанке. Где рыжая девчонка? рыкнул ниндзя, оглядываясь. О, меня за меня не признали. Если тут, конечно, нет ещё одной рыжей дурищи. В спальне кивнул мальчишка на дверь, а сам семафорит мол: "Беги отсюда". Нет уж, чтобы мне этот поганец парни попортил. Я ради его спасения столько старалась. Нам теперь только выиграть войну. И вот он, мой обратный билет до дому. Завись сюда. Нет, нахмурился Нели. Дурачок безрошный. Ну как хочешь, оскалились кривые чёрные зубы. Мирзавец пткнул распростёршуюся на полу девушку кончиком меча. Отчего та взвизгнула и, кажется, потеряла сознание. Нелли же схватил первое, что попалось под руку, и кинул. Гость одним взмахом меча превратил в вазочку в мелкое крошево и противно улыбнувшись, пошёл к мальчику. Тот уж меня удержать не удалось. Прыгнув из-за спины Нелли, я впилась в Куда дотянулась, туда и впилась, сжимая зубы до предела. А что? Он удачно так встал, ноги на ширине плеч. Кусай не хочу. Мужчина, что уже сомнительно, взвыл так, что уши заложило. Испугавшись этого звука, я сжала челюсти ещё сильнее. Оторвалась же только когда меня отукнули по голове кулаком. Потому как лисицей челюстью кусать за такие места ещё как-то можно, а вот так не очень. Все же человеческие зубы, которые проявились после случайного оборота, и предназначены для нанесения тяжёлых травм. Я свалилась на пол, а рядом, согнувшись, визжал убийца. Нелли, быстро за отцом. Тот вроде дёрнулся бежать, потом головой покрутил. Пришлось обозвать его прямым бараном и гнать чуть ли не пинками. Если этот гад охотится за Нелли, мальчишке нечего тут делать. С рейвером ему будет куда безопасней, а мне спокойней. Вытолкнув своё сокровище, Я сдёрнула сок на занавеску, чтобы хоть во что-то завернуться. В леточную рук был заготовлен, чтобы связать бандюгу. Подходить хоть и к покусанному, но всё ещё опасному мужику я опасалась. Так что, приготовив верёвку, подкрадывалась сзади. Он стоял на коленях и держась за поруганное место подвывал. Но стоило мне накинуть ему на плечи верёвку, подскочил окем молодой горный козёл, пытаясь сбросить путы. Тут я догадалась, что неплохо было бы его оглушить перед связыванием. только поздно опомнилась. Объект моей внеплановой охоты вольномерилса отомстить за возможное скопление. Я, державшееся за концы верёвки, полетел ему на спину, не ожидавший такой подлости бандит снова согнулся, что-то там себе прищемив. Звыли мы вместе. Я от страха и неожиданности, он от боли. То, что происходило дальше, напоминало страшный сон или кадры из плохой комедии. Ну честно, сама не поняла, как это произошло. Но стась на четыре кости, мужик лихо подскокал круг, а я лежащу у него на спине мёртвой хваткой вцепилась в верёвку, с большу ему на шею. Не знаю, до чего бы это всё дошло, если бы предприимчивый убийца не решил спрыгнуть, заваливаясь на спину и подминая меня под себя. Испуганно крякнув, я больше не смогла издавать приличных звуков. Грудную клетку словно трёхпудовый гири придавили. Да ещё и руку правую зажал между нами, шкаф без ключика. От шока я сделала первое, что пришло в голову. А так как кислород в мозг уже не поступал, пилась зубами в шею. Наверняка немытую. Хах, придётся зубы чистить минут 5. К сожалению, нормально укусить не удалось. Решив цепиться вплоть до поглубже, я чуть ослабила хватку, и мои зубы соскользнули на шнурок от занавески. Всё ещё болтающийся на шее мужика. Поначалу я расстроилась, но потом бросила свои глупости с укусанием и потянула за конец верёвки. Мужик захрапел и предпочёл скатиться с такого нелюбезного матраса, чему тот был бесконечно рад. И пока бандюга пытался отчухаться от тесного общения с плаувной хвиссой, я попятилась. Чуть аклимавшийся синься, гнёй мезубами, вновь показал мне свою зловонную улыбку и довольно живенько для его состояния пополз за мной. Тут же получил пяткой в нос, но пополз на ней не оставил. Даже мудрился схватить меня за ногу. потянув к себе, явно не чтобы в трепетных чувствах изясниться. Я взвыла, съездила в побитое лицо уже другой пяткой и предприняла попытку к бегству, которая едва не провалилась. Вредный тип не желал со мной прощаться и ухватился за кончик занавески, в которую я замоталась. Обратный процесс занял удивительно мало времени. Выскользнув из тряпки, я бросилась прочь, и именно в этот момент двери вынесло Рэй обрадовался я со всего маху налетев на полукровку. Надо было видеть его глаза, блестевшие на вытянутом лице. Правда, удивление никак не мешало ему крепко прижать меня к себе, чему я отнюдь не противилась. Тоже наоборот, уткнулась носом в плечо, понимая, что теперь нечего бояться. Если он здесь, значит, с нами всё в порядке. Ну вот, села твоя лиска, и даже уже раздета. Хахатнул, всё тот же склокоченный тип. А ты боялся? Её так просто не обидишь, скорее она обидит, мало не покажется. Ой, я же действительно слегка одета в свой собственный хвост. Как стыдно. Пока мне не вернули законную занавеску, Рейвер не возражал против использования её в качестве ширма и даже закутал собственный пиджак, когда меня начало нервно трясти. Ой, зря он это сделал. Потрясающий аромат мужского тела, исходящий от ткани, и вид высокой фигуры шестого соблазна, затянутой в белой одежде, действовали на меня не лучшим образом. А когда он задом поворачивается, вообще лучше не смотреть. Да, лучше не смотреть, а облапать. Так, после мысли, а ну прочь. Лис, это ты вот так отделала. Склонился он над бандюгой один с полукровок, имя которого я забыла. Много их, а памяти у меня мало. Нехило мужика поваляла, слабая женщина. А он, а у меня задыхался от возмущения, стараясь припомнить свои травмы. А у меня синяк. Вот, сунула Реверу поднос свою руку, где на самом деле стояло ледовое пятнышко, даже кажется им же и оставленное. Да, действительно, синяк, аж целую монетку. Трое полукровок заржали, косясь в мою сторону. А уж когда выяснилось, за какую часть тела я его покусала, кроме шеи, вообще едва унелись. Да уж, молодец, девочка, нашла слабое место наёмного убийцы и покусала так, что он сам забыл о своих талантах. Нет, ты как хочешь, Рейвер, но такая находчивая девочка в империи лишней не будет. Я похлопала глазами, переводя взгляд с клокоченного полукрофти, кстати, надо такие уздать, как его зовут, на вареника. Это ни о чём. Напов швы на нас скрутили с помощью того же шнуркан на за навесок. Служанку привели в чувство и отправили к ельне залечивать проткнутое плечо. Меня отсадили подальше и сунули в руки плошку с орёшками в меду, заботливые. Кто тебе приказал упить, Наэлина? Начали добрасывать бандюгу, не сходя с места. Мужик оценил недобрые лица полугровок, их здоровенные фигуры, внушительный арсенал Вскосило глаза на меня от такого внимания, переставших rumкать орешками, и заговорил: "Не мальчишку. Сначала нам заказали его", кивнул потерпевший на рейвера. Тот удивлённо приподнял бровь, а потом, когда Коляна прихлопнули: "Кого?" подавилась я. "Коляна, а парень мой, и лучший друг, которого ты заразрыжеем", пришела. Он хотел сплюнуть, но этого взгляда на паркет хватило, чтобы оценить втык, который можно отхватить. Короче, я был только рад, когда мне ещё и за это приплатили. Ох, дураки, схватился он за голову, вырывая куцы волосёнки. Знали же, что с балами связываться себе дороже, так нет, на куш повелись. Так это что? выходит, почесал я нос, косо смотря на Рейвера. Это я тебя на крыше спасала. Убиться веником. Вот когда понимаешь всю несправедливость устройства мира. Всё могло быть так хорошо. Не вежись я в очередную историю. Хотя удивительно, но сейчас я не особо жалею. Прихлопни его эти друганы, мне бы ничего не осталось, а сейчас я могу потрепать ему нервы силой своих скромных возможностей. Подойдя, военник Легонько постучал мне по лбу. А то, что тебя хотели убить, это значит нормально. К я привыкла. За последнее время кто меня только не хотел убить. Это хоть вроде за дело, а не просто потому, что не то подумалось, проборчала я, уткаясь взглядом в значительно опустившуюся ложку. И кого же так достала наша скромная лисонька? Смехаясь, продолжили допытываться на павшего, что за неё даже накинули сверху. Баба какая-то. Точнее, первоначально это был мужик. Но потом, когда коляны угрохали, я к нему метнулся, заступными. Нам же пообещали что всё шито, скрыто будет. Амулетики навесили. А он мне типа ничего не знает, был только посредником. Я ему нож в горло, говорю: "Показывай, кто знает и платить будет". Он мне начал тереть, типа, заказчик тот птица высокого полёта. Но если я проберусь на сегодняшнюю гулянку, мне на неё укажут. Ну я и пошёл. Тётка-то в кустах спряталась и ещё долго лоб шумя на шевешила, типа, не она это давала Галию родимую. Потом вроде подобралась и говорит: доплачу всю сумму и ещё сверху накину. Если девку хвостатую, что напарника твоего порешила, на тот цвет справятишь. Да не трогал я его, взмутился я. Ну покусал слегка, а чего он? Молчу-молчу, какие-то все нелюбесные.